Виктор. Чем ближе я подходил к месту, где находилась Ниса, тем о т ч е т л и в е е становились слышны звуки боя, которые порой заглушали гул собравшейся толпы. Не знаю, что там происходило, но народу вокруг собралось очень много. Сразу же вспомнил с я м о й последний день в малом мире. Там толпа была ничуть не меньше. Вот только теперь передо мной никто не собирался так просто раступаться. с Для всех присутствующих я был незнакомым мальчишкой, а не учеником главы города. Поэтому пришлось воспользоваться силой и прокладывать себе путь, немного играя с нервными окончаниями собравшихся. Как только я вклинился в это живое море, Велена сразу же потерялась. Буду надеяться, что она все же приняла правильное решение и поспешила покинуть город. Слова о том, что может развязаться полномасштабная война, если девчонку поймают восточники, я не верил. Как-то это все звучало слишком глупо. Велене необходимо быть дочерью императора, чтобы началась такая война. Хоть ее отец и был очень влиятельным человеком, что было сразу понятно по телохранителю Велены, но он явно не дотягивал до императора. б у д ь в е л е н а великой княжной ее бы не выпустили из столицы. А если и выпустили, то только в сопровождении целой армии со всевозможными у с и л е н и е м и и парой сотен перворанговых одаренных в придачу. Но мне даже стало спокойнее, что Велена исчезла. Не придется отвлекаться еще и на ее защиту. Оказавшись в непосредственной близости от происходящего на довольно широкой площади, я увидел, как там сражается трое парней и одна девушка. которая показалась мне очень знакомой, но толком ее лица я не мог разглядеть. Кто-то применял очень странную технику, от которой даже у меня начинала кружиться голова. Как возможно драться под действием этой техники? Для меня было непонятно. А вот противники этой четверки отлично с этим справлялись. Их было около двух десятков, и все определенно отличные бойцы. Но к моему удивлению Они ничего не могли сделать с этой четверкой. Особенно сильной была девушка. Она раскидывала своих противников, даже не приближаясь к ним. Чем-то ее стиль боя был очень похож на стиль Максима. Правда, я уже толком и не помню его стиля, сколько лет прошло. Но самое главное было совсем не то, что происходило на площади. Самое главное скрывалось за спинами этой четверки. Там находилось огромное здание, растянувшееся на несколько сотен метров. Здание занимало собой практически всю площадь. На этом здании висело сразу несколько огромных вывесок на разных языках. Торговый дом госпожи Фен. Лучшие рабы во всей поднебесной. Ниса определенно была внутри этого торгового дома. Неужели ее сделали рабыней и собираются продать? Эта мысль заставила меня зарычать. Стоявший рядом упитанный мужичок тут же отскочил от меня и принялся что-то истошно в е р е щ а т ь указывая на меня пальцем. Чего так орать? Но немного не сдержал эмоции и окутал тело силой. Что в этом такого? Учителя нигде рядом нет, поэтому можно считать, что эта моя вспышка гнева останется безнаказанной. Я столько лет не позволял эмоциям брать над собой верх, и стоило только узнать, что Нису сделали рабыней и собираются продать, пожалуйста. Нет, женщины очень плохо влияют на мужчин, особенно те, которые являются их естественными врагами. А Ниса была именно такой женщиной, самым дорогим и в то же время самым опасным для меня человеком. Что-то вокруг изменилось, но я так и не смог понять, что именно. Просто изменилось, парень. Ты бы был поосторожней, не свети своими способностями на этих улицах, а то можешь закончить, как вон те четверо. Услышал я довольно странный голос рядом с собой. После моей вспышки толпа разошлась по сторонам, давая немного свободы, но отшатнулись не все. Сухая старушка с настолько узкими глазами, что их практически не было видно, осталась стоять совсем рядом со мной, и говорила именно она. Не будь я уверен, что учитель Кентен сейчас заперт в малом мире, то решил, что это он вновь решил сменить личину и пошутить надо мной. Уж очень странной была эта старушка. Да и после ее слов внимание к моей персоне как-то сразу сошло на нет, но люди по-прежнему продолжали держаться на расстоянии. А что с ними? спросил я у старухи. Раз есть возможность узнать, что здесь происходит, то почему бы не воспользоваться ей? Хотели тайно пробраться в торговый дом м е г е р и Фен. Да вот не задача. Не получилось у них это сделать. Род Фен славится своими защитными системами, и даже в н е р а н г о в о м одаренным придется попотеть, чтобы их преодолеть. Хм, а как же тогда возможно попасть в торговый дом? Что-то мне совсем не нравятся слова этой старухи. Выходит, что мне не попасть внутрь и не освободить Нису. Да вот хрен а не угадали. О, я смотрю, ты заинтересован в этом. Хочешь купить себе кого-нибудь или личные интересы? Хотя не стоит говорить, я сама уже вижу. Боюсь, мальчик не получится у тебя вот так просто взять и освободить раба. Выход только один — выкупить нужного тебе человека. Вы меня обманываете. Из любой ситуации можно найти несколько выходов. Старуха рассмеялась, и меня всего передернуло от этого смеха. Чем-то он был очень похож на смех Владыки Сантера. Но этот монстр также сейчас был запечатан в малом мире, если вообще не сгинул после сражения с мастером Лусио. Кому же сейчас я смог бы узнать Сантера в любом обличии? И это определенно был не он. Есть. Убить старуху Фен и всех ее последователей, тогда защита ослабнет и можно будет делать с этим торговым домом все, что душе угодно, пока не нагрянет имперский управляющий. А этот жирный Боров постарается прийти как можно быстрее. Нельзя упускать столь лакомый кусок. Могу дать тебе совет, мальчик. Помоги сражающимся, и они помогут тебе. Вы все находитесь в одной лодке и хотите вытащить один косяк рыбы, а вместе это сделать будет гораздо легче. Я уже собрался ответить старухе, что ничего не понял из сказанного, но, повернувшись к ней, увидел лишь пустоту. Неужели на меня так подействовал эмоциональный всплеск, или это начали сказываться последствия открытого о от к р а н a океана познания? По идее, мне до этого момента еще совершенствоваться и совершенствоваться, и то не факт, что я смог бы его открыть. Не стой, с т о л б о м помоги им! Раздался голос старухи. На этот раз я вздрогнул, а вокруг меня сомкнулась толпа. Четверку бойцов, напавших на торговый дом, начали теснить. Теперь на них нападала уже более полусотни одаренных, и их становилось все больше. Вот одного из этой четверки ранили, и моментально посыпалась вся их оборона. Каждый принял на себя несколько сильнейших ударов, и казалось бы, что на этом все, сопротивление сломлено, но девушка так не считала. Уж не знаю, что она сделала, но следующее мгновение сразу с десяток нападавших разлетелись кровавыми брызгами под радостные вопли толпы. До этого момента эту четверку явно хотели взять живыми, но теперь правила игры изменились, и если я сейчас не помогу, то все они умрут. Порой необходимо просто довериться судьбе и идти туда, куда она тебя направляет. Эти слова учителя в очередной раз в сплыли в голове, не оставляя никаких сомнений. Хлипкий заградительный к о р д о н был легко преодолен. И я бросился в гущу боя, на ходу забирая сразу четыре жизни. Эти люди не сделали мне ничего плохого, но такова жизнь. Если хочешь убить кого-нибудь, будь готов, что в любой момент могут убить и тебя. Небольшого замешательства со стороны нападавших моим новым соратником вполне хватило, чтобы перегруппироваться. На этот раз встроив свой оборонительный порядок и меня. Я стоял рядом с парнем, которому досталось больше всех, поэтому т у т же приступил к его лечению, удивляясь, как он вообще до сих пор держится на ногах. Столько внутренних повреждений, что он уже должен был быть без сознания. Впрочем, остальные наверняка чувствуют себя ничуть не лучше. Разве что девушка, лицо которой по-прежнему ускользало от меня, но все резко изменилось, когда парень, которого я принялся лечить, коснулся меня своей силой. Моментально вся круговерть успокоилась, и я смог все прекрасно разглядеть. Яна невольно вырвалось у меня, когда я осознал, что за девушка стоит рядом.